Глава вторая. Выходные пролетели незаметно. Половину субботы я проспала, а всю вторую половину занималась уборкой в квартире. Физический труд всегда помогал мне отвлечься. И чем тяжелее он был, тем эффективнее проходил процесс. А потому занялась я самой чёрной работой, как, смеясь, назвала её мама. А именно, решила вылезать нашу кладовку, где хранилось всё, начиная от обуви, которую я перемыла до блеска, и заканчивая консервациями на зиму, их мама тоже в этом году накрутила банок сто не меньше. Как результат, в награду за полдня моего пропадания в ней кладовка просто засверкала чистотой. «Ну, дочь, в ней теперь можно жить», — похвалила меня мама. «Только вот не пойму, чего это тебе вздумалось так надрываться», — подозрительно посмотрела она на меня. Уж кто, как не родная мама, знал меня лучше всех. У тебя проблемы? Нет, мамуль, все отлично. Постаралась я вложить в голос максимум уверенности. А как на новой работе? На этот вопрос я ответила ей со всем энтузиазмом, на который только была способна. Представив себя на несколько минут Мариной, принялась восхищаться внешностью нового дизайнера, описывая его во всех подробностях, и выказывая явную заинтересованность. Так увлеклась процессом, что даже сама начала верить в то, что плела маме. Удивительная вещь – самовнушение. Порой оно очень даже неплохо помогает справиться с эмоциональными трудностями. Этот факт я тоже решила взять на вооружение. Кажется, у меня получилось убедить маму в том, что у ее непутевой дочери все складывается хорошо. Даша слегка перегнула палку, засадив ее душу семена надежды, что в лице нового дизайнера обрела объект для будущей охоты. Вот уж чего точно не собиралась делать, но переубеждать ее не стала. Прекрасно понимала, насколько переживает мама, видя мою неустроенность в личном плане. Те отношения, что были у меня со Смодеем, она и отношениями-то не считала а в последнее время даже разговоры перестала заводить на эту тему. Догадывалась, что мама спит и видит, когда я брошу таинственного парня, который только и умеет, что портить настроение ее дочери. Так думала мама, а папа так и вовсе временами называл его придурком, не скрывая своей неприязни. Что я могла поделать или сказать? Да и на их месте, наверное, вела бы себе так же. «Воскресенье?» я посвятила творчеству. Когда мама впервые увидела, кого я изображаю на холстах, то пришла в ужас. «Что это за уродцы?» воскликнула она. Я в этот момент добавляла последние штрихи к портрету Химеры. Да-да, ее я решила вернуть в свою коллекцию. Вернее, всю коллекцию я дублировала, потому что первая так и осталась в царстве Люцифера. Сомневалась, что кому-то она там нужна, но и смотаться за ней не испытывала никакого желания. «Мам, кажется, я нашла свое направление в живописи», заявила я ей тогда, с философским видом разглядывая полотно. «И какое же?» — с недоверием уточнила мама, не переставая коситься на страшилу, которую мне снова удалось воплотить, как живую. «Гротеск, понимаешь?» «Если честно, не очень». «Мне нравится изображать подобных монстров, показывая их истинную сущность. Но, по крайней мере, я стараюсь это делать. Вот, смотри!» Я достала из составленных возле стены уже готовых портретов изображение Фёдора. Моментально последовала реакция, к которой я уже привыкла, когда смотрела на моего любимого чёрта. Сердце сжало боль, но длилось это недолго». Сразу же за болью не заставила себя ждать улыбка, растянувшая губы. «Что ты думаешь о нем?» «О ком? О черте, что ли?» Мама даже перекрестилась, хоть раньше я не замечала за ней особой религиозности. «Да, об этом черте. Только присмотреть к нему повнимательнее». Уступив моей просьбе, Мама приблизилась к полотну, который я установила на мольберте вместо химеры. Она не торопилась делать выводы, внимательно всматриваясь в изображение. А потом повернулась ко мне и выглядела при этом слегка растерянной. Странное дело. Вот вроде «черт же!» Рога, копыта, хвост – все на своих местах. Но почему-то, когда смотрю в его глаза, он кажется мне человеком, «И довольно добрым». «Именно, мамулечка! Именно!» Радостно обняла ее я. «Он такой и есть! Видишь надпись?» Указала я на то место на картине, где сама и написала «Самый лучший черт в мире Федор». Мама, конечно же, долго смеялась после этого. Но не над моим чертом, нет, а над его именем. А я смотрела на Федора и понимала, как ужасно по нему соскучилась. Сейчас бы посидеть с ним рядышком, поболтать обо всем, разглядеть чертинки в его глазах. Да пусть бы даже лизнул меня, чего терпеть не могла, лишь бы увидеть его. Грусть не заставила себя ждать, и ее причины я уже не стала объяснять маме. Да и как бы я могла это сделать? Это воскресенье я потратила на портрет мадам Сильвии. Это великая горгулья — была достойна одного из самых почетных мест в моей коллекции. О ней у меня сохранились тоже исключительно теплые воспоминания. Асмодей не позвонил ни разу. Не то чтобы я ждала его звонка, но периодически задавала себе уже ставший вечным вопрос. Почему он никогда не беспокоит меня по выходным? Мы и в будни-то виделись нечасто – а в выходные так и вовсе никогда. И, конечно же, я не стала звонить ему сама. Да и воспоминания о пятничном вечере не переставали терзать душу, как не гнала их. Что-то пошло не так, как обычно. Только вот что именно, я не могла понять. Да, было чуточку больше страсти. На мгновение мне даже показалось, что между нами промелькнула такая желанная и долгожданная близость. Но не это меня заставляло считать вечер особенным. Было что-то еще, кроме моего решения покончить с этими отношениями. С утра пораньше в понедельник на работе меня ожидал сюрприз. Стоило мне только войти в офис, как ко мне подлетела Марина, подхватила под руку и потащила в мой закуток, как я называла свое рабочее место за перегородкой. Из всей мебели там были стол, два стула и компьютер. Но здесь я чувствовала себя изолированной от чужих глаз и могла спокойно работать, невзирая на постоянный гул, что царил в офисе. «Смотри, что я стырила у кадровички!» — потрясла Марина перед моим лицом листом бумаги. «И что это? Какую такую сенсацию она приготовила мне с утра пораньше!» и куда умудрилась сунуть свой любопытный нос. Так странно, с первой встречи мне казалось, что знаю Марину сто лет. Вот и сейчас поняла, что такое поведение не придурь или желание выглядеть экстравагантной, что она действительно такая по натуре, импульсивная, не в меру любопытная и жутко пробивная. «Это список команды новенького!» торжественно изрекла Марина. «И что?» – с опаской покосилась я на нее, отчего-то испытав безотчетный страх. «А то, что мы обе там!» – радостно воскликнула она и сунула мне список в лицо. «Вот, смотри! Видишь, тут наши фамилии!» – кнула она пальцем в два пункта списка из десяти человек. Не могу сказать, что обрадовалась этому факту так же, как и она. Даже наоборот. Интуиция уже вовсю предупреждала, что с новым руководством срабатываться мне будет намного тяжелее, чем с прежним начальником. «Ну, ты можешь и дальше носить кисляк на лице, а я рада, не знаю как», — отмахнулась от меня Марина. «И да», — повернулась она, уже готовая покинуть мой закуток, — «в десять наш новый руководитель собирает нас у себя в кабинете» чтобы познакомиться и обсудить планы на дальнейшую работу. Марина уже давно умчалась к себе, а я все никак не могла настроиться на работу. Даже традиционная чашка крепкого черного кофе сегодня не помогала. И почему мне казалось, что смену руководства принесет с собой проблемы? Не накручиваю ли я себя сверх всякой меры? И снова я пришла к выводу, что виноват Асмадей. Именно из-за него я растеряла былую беспечность, с которой относилась к жизни. Не говорю, что это хорошо. И порой из-за собственной беспечности у меня возникали проблемы. Но и так часто, как сейчас, я не оглядывалась назад, не анализировала каждое свое слово или шаг. В 10 часов за мной опять же зашла Марина. Конечно же, я не забыла про собрание, и вместе с подругой мы поспешили в кабинет дизайнера. Опоздания в фирме особо не приветствовались. Директор совместно с кадровичкой даже разработали гибкую систему штрафов для тех, кто позволял себе задерживаться по утрам. Все уже были в сборе, и мы с Мариной поспешили юркнуть на два свободных стула за столом, пока новый дизайнер что-то созерцал за окном, стоя спиной к нам и засунув руки в карманы. Не могла не признать, что в благородного оттенка сером костюме С выпрямленной спиной, широкими плечами и слегка волнистыми волосами выглядел он величественно. А когда новый дизайнер повернулся к нам лицом, то я поняла, что так он еще привлекательнее, да и темно-синяя рубашка делала его глаза ярче и выразительнее. «Доброе утро!» — заговорил он, и голос его мне тоже понравился против воли. «Меня зовут Денис». «Никаких отчеств я не приемлю», — улыбнулся он, и я невольно обратила внимание на его губы, какие они чувственные. «Предлагаю и вам представиться и придать нашей беседе непринужденность». Я взглянула на Марину и поняла, что та даже дышит через раз. Она даже не пыталась замаскировать свое восхищение, и это не укрылось от нового руководства». Денис поглядывал на нее чаще других и с трудом сдерживал насмешку. Только вот что она означала, я расшифровать не могла. Единственное, мне захотелось ткнуть подругу локтем в бок, чтобы убрала с лица нарочитую заинтересованность. И, конечно же, делать этого я не стала. Хочет она выглядеть смешной. Ее право. А, возможно, только в моем больном мозгу зарождаются такие мысли – Да и, скорее всего, этот красавчик привык к подобному обожанию. Все мы по очереди назвали свои имена. И опять мне показалось, что когда Денис смотрел на меня, то делал это более пристально, и в глазах его мелькнуло что-то, что уловить не получилось. Тут же обругала себя подозрительной истеричкой и обвинила в этом того же Асмадея. Похоже, в последнее время я ему приписываю все мыслимые и немыслимые грехи. Марина наконец-то пришла в себя и перестала пялиться на нового дизайнера. А он уже вовсю распределял работу, деля нас на две группы. Ровно столько проектов одновременно было у нас в работе. «Алина, ты будешь руководителем группы «Ротонда». Так назывался новый, только что построенный ресторан, декорировать который наняли нашу фирму. Не сразу сообразила, что Денис обращается ко мне. А когда поняла... То удивилась не меньше остальных. Почему я? Вопрос вырвался сам, обдумать я его не успела. Я смотрел твои наброски и разглядел потенциал. Думаю, с этой работой ты справишься отлично. Когда только успел. Хотя я же сама вчера отнесла их Павлу, бывшему руководителю. Но все равно, как можно назначить руководителем группы человека, который отработал тут неделю? И так думала не я одна, поймав на себе парочку неприязненных взглядов. Только вот спорить или задавать еще вопросы я не стала, потому что и сама чувствовала в себе потенциал, хотя и по-прежнему решение о моем назначении не считала справедливым. Но мне нравилась эта работа, и я точно знала, что не подведу Дениса, а поэтому молча согласилась. Руководителем второй группы Денис назначил Марину, и немаловажную роль сыграло ее открытое восхищение им, как догадывалась. Хотя надо отдать ей должное, художник она была талантливой и с базой художественного училища за плечами, в отличие от меня. Прибавить сюда отменный вкус и целеустремленность, и вывод напрашивался сам, что Марина отлично справится с новыми обязанностями. Да и чисто подружески я была за нее рада, а уж как она светится, заметили буквально все. «Алинка, кажется, я влюбилась!» — мечтательно произнесла Марина, когда мы покинули кабинет дизайнера. «Вот так вот, с первого взгляда!» — рассмеялась я, благодарная ей, что одной фразой подняла мне настроение. «Да я, как увидела его, сразу голову потеряла!» — доверительно произнесла подруга, наклоняясь ко мне. «И что теперь?» Мне даже стало интересно, как она будет действовать дальше. Не то чтобы я не верила в любовь с первого взгляда, но так хотелось хотя бы со стороны понаблюдать за развитием событий. Кто знает, возможно, на моих глазах рождается ее счастье. Не знаю, смутилась она, и я удивилась подобной перемене. Я вела себя как дура, да? Если честно, то именно так я и считала поначалу. Потом, правда, поняла, что реакция Марины на красавчика Дениса была ненамеренной и ненаигранной. Она просто ничего не могла поделать с ней, пока не взяла себя в руки усилием воли. Поэтому поспешила заверить ее, что все в порядке, и даже приплела, что ни одна она так пялилась на него. В группе Дениса было семь девочек и три мальчика. Так вот, еще как минимум три заинтересованности я успела подметить на собрании. Конкуренция у Марины, конечно, образовывалась серьезная. Среди тех, кто явно не остался равнодушен к нашему новому руководителю, была и первая красавица фирмы, студентка факультета веб-дизайна Олеся. На нее заглядывались все клиенты мужского пола. Высокая блондинка с ногами от шеи и точеной фигурой, с кукольными, на мой взгляд, чертами лица. Чем-то она мне напомнила именно выражением лица «ехидон». Да и интеллектом, как успела заметить, девушка не была обременена. Интересно, она хоть одну книжку прочитала за всю жизнь, ну, кроме специальной литературы, которой вынуждена была читать. А сама мнение аж зашкаливала. Хотя тут все понятно. Подобное внимание со стороны противоположного пола развращает, делает излишней самоуверенной». «Ладно, посмотрим, как там всё будет», – неопределённо произнесла Марина, и порадовала уже то, что она не собирается брать быка за рога. «Что-то мне подсказывало, что с такими, как Денис, так действовать нельзя. Тут нужна аккуратность, если не хитрость. На этой не самой бодрой ноте мы с подругой разошлись по своим закуткам, чтобы успеть выполнить задание на сегодня». Завернув в свой закуток, я в первый момент буквально остолбенела. На стуле, что прятался между моим столом и перегородкой, спокойненько восседала Василиса в обличье с ног сшибательной красавицы в ярких цыганских одеждах. «Я тоже рада тебя видеть!» – расплылась ведьма в довольной улыбке. И тут меня прорвало. Из горла вырвался приглушенный крик который я сразу же спрятала, закрыв рот ладонью. А потом я разрыдалась, и это были слезы радости. Не помню, когда еще была до такой степени рада кого-то видеть. Мне хотелось заключить Василису в объятия и тискать так долго, сколько требовала моя душа. Но помешала природная робость и тот факт, что таких отношений между нами не было. Не подпускала ведьма к себе близко никого, берегла личное пространство». Но смотреть на нее с обожанием мне никто запретить не мог, что я и делала, пока пыталась остановить поток слез. «Ну, полна девка!» – прошептала она, приближаясь ко мне и, о, Боже, обнимая меня. «Я тоже по тебе скучала. Больше, чем ты думаешь!» – улыбнулась она и расцеловала меня в щеке. «Очень рада тебя видеть!» Ведьма усадила меня на стул и подождала, пока успокоюсь, поглаживая по голове. «Но «Ну, как вы тут оказались?» Наконец-то смогла заговорить я спокойно, осушив перед этим всю бутылку с водой, что взяла из дому. «Ну ты даешь, девка!» усмехнулась она опять же шепотом. «Забыла, кто я?» Тут я сообразила, что никто не видел, как она входила. «А что, если кто-то сейчас войдет ко мне?» «А тут она!» «Да не трясись ты!» — похлопала меня по плечу ведьма, став самой собой грубоватой и фамильярной. «Наплетешь чонить!» «Интересно, что тут можно наплести? Не заметить цыганку, да еще и такую красивую, невозможно? А как она еще тут могла оказаться для других, как не войти через дверь и прошествовать через весь офис к моему закутку?» но радость моя от встречи была настолько велика, что и эти мысли я безжалостно поперла из головы. — Не просто так я заявилась, — заговорила Василиса вмиг посерьезнев. — Соскучилась, конечно, но не настолько. — Как там демонюга твой поживает? — прищурилась ведьма. Вот тут я испугалась. Уж больно не свойственно было для ведьмы интересоваться делами осмодея Нехорошее предчувствия ковырнули душу, а ладони вспотели от волнения. «Ладно, не буду ходить вокруг да около. В опасности он!» Сердце сжало рука страха уже довольно ощутимо, даже дышать стало трудно. А уж говорить и подавно. Перед глазами все поплыло, и Василиса переполошилась. «Не вздумай бухнуться в обморок, красотка! Держи себя в руках!» Грубовато проговорила она, и ощутимо похлопала меня по щекам. «Слушай дальше!» Узнала я по своим ведьминским каналам, что помогает ему властелин силой колдовства своего великого растить крылья. А вот этому я не удивилась, вспомнив, как увидела однажды, какие они у него уже большие, почти такие же, как были раньше, до того, как отдал их мне. «Не просто так помогает, а потому, как охоту объявили на твоего демона». «Кто, не спрашивай!» Остановила меня Василиса жестом. «Сама не знаю!» «Но и не предупредить тебя не могла!» «Что же теперь делать?» пробормотала я, напрягая все свои умственные способности. И мысль посетила, которая в тот момент показалась мне гениальной. «Так пусть он вернется в царство!» воскликнула я. «Самая умная, да?» усмехнулась ведьма. «Кто ж его туда пустит?» Вход ему по-прежнему закрыт, и открывать его повелитель не собирается. Сдается мне, хочет он как-то использовать его тут, наверху. Использовать? Не это ли он планировал с самого начала, когда делал широкий жест, отпуская нас? Что-то мне подсказывало, что еще тогда Люцифер планировал какую-то пакость. Что-то или кто-то... «Угрожает жизни Асмодея», — спросила я, не переставая прокручивать события полугодовой давности в голове, вспоминая, что говорил и как выглядел Люцифер. «Тут я тебе могу сказать одно», — вздохнула Василиса, и получилось это у нее как-то постарчески. «Когда демона изгоняют из царства, то никто и ломаного гроша не даст за его жизнь». А если повелитель сделал это намеренно, то жизнь Асмадея и вовсе обесценилась. Сдается мне, служит он тут приманкой. Вот только для кого, не могу понять. «Сволочь!» — выплюнула я, испытывая в данный момент приступ вселенской злобы. Голыми руками вцепилась бы в глотку Люциферу, если бы могла добраться до него. «Ну, ладно, мне пора». Встала Василиса и преспокойненько направилась к выходу. Не успела я ее остановить, как она сама обернулась и проговорила. Совсем забыла. Если захочешь поговорить, совета какого и спросить, произнеси вот это заклинание и сплюнь трижды. Покопалась она рукой в своем бездонном кармане и достала бумажку. — Полька для тебя записала! — протянула ведьма бумажку мне. «Лучше заучи, а ну как потеряешь!» «И еще вот это!» Из того же кармана вынула Василиса небольшой мешочек и тоже отдала мне. «Это тебе твоя подружка передала с наилучшими пожеланиями. Тут травка, но не простая, а особенная. Если захочешь от кого-то чего-то добиться, заставить делать по-своему, хватит малюсенькой щепотки». «Просто подсыпь в питьё, и дело сделано!» «Что же мне теперь делать?» Приуныла я, пытаясь хоть как-то задержать ведьму, зная, что с её уходом останусь совсем одна. «А вот это тебе нужно решить самой. Я тут тебе не советчица. Думай, девка, думай. Ну, бывай!» Не успела я ничего сообразить, как она плавно выплыла из моего закутка, и пошла по широкому проходу медленно и сильно виляя бедрами. Я прямо физически ощутила, как все побросали свою работу и смотрят на красивую цыганку, неизвестно откуда взявшуюся. А уже через пять секунд ко мне влетела Марина с округлившимися глазами и традиционно открытым ртом. «Только не говори, что не видела ее!» с придыханием произнесла она, всячески стараясь не срываться на крик. «Кого?» Сделала я удивленное лицо, имитируя страшную занятость, а на самом деле бесцельно перекладывая бумажки на столе. «Цыганку!» — уже проорала подруга. «Мне даже сначала показалось, что она от тебя вышла. Я откуда только взялась тут? Но не могло же нам всем показаться одно и то же!» Прости, но я ничего не заметила. Отвернулась я, и взгляд мой упал на мешочек с порошком и записку с заклинанием. Быстро схватив все это богатство, я спрятала его в сумке, что не укрылось от внимательных глаз Марины. «Да? Почему же мне тогда кажется, что ты врешь?» В голосе ее явственно слышалась подозрительность с обиды. «И что ты там прячешь?» Схватив телефон и, не глядя на обиженное лицо подруги, я выскочила из своего закутка и помчалась к двери а собиралась я нарушить непреложное правило — позвонить Асмодею. Сейчас мне необходимо было услышать его голос, а потом я начну думать, что делать дальше. «Алло!» — раздалось в трубке глубокое с хрипотцой, и я почувствовала, как неизменно по телу побежали мурашки. «Привет! Вечером будешь дома?» — скороговоркой произнесла я. Получив утвердительный ответ, задала всего один вопрос. «Я приеду?» «Жду тебя». Еще какое-то время я слушала гудки в телефоне, пока не сообразила, что прошло полдня, а я даже часть сегодняшней работы не сделала.